Глава 16. Мужчины и женщины. Столкновение стилей общения. Главная дилемма: мы и они. С годами я начала больше ценить тот факт, что общение дело сложное. Я больше узнала о том, что смысл может передаваться без слов и скрываться в тонкостях человеческого разума. Но главное, я осознала, что наш разум способен учиться и изменяться. Приведу пример того, как простая фраза, брошенная мимоходом, Может оказаться очень важной. Он показывает, что многое зависит не только от того, что и как вы говорите, но и от того, как вы слышите. В исследованиях для докторской диссертации я измеряла остроту слуха. Чтобы получить точные результаты, я должна была настроить аудиометр и соединить цепочку оборудования калибровочных устройств, включая осциллограф. В нашей подвальной лаборатории имелся только один осциллограф. В калибровочной установке одного из аспирантов он не разрешил мне им воспользоваться. Чтобы закончить подготовку к исследованию, мне нужно было ждать, пока инструмент освободится. Кто-то сказал мне, что на чердаке лежит старый армейский осциллограф, но он сломан. Я достала его, протёрла, немного покрутила, и он заработал. Я была так горда собой. Проходивший мимо профессор Р увидел мой инструмент. Хм, вот это да. Я думал, он сломан. Кто его починил? Кэрол ответил один из студентов. Ну если девушка смогла его починить, ответил профессор. Значит, он не был сломан. Первой моей реакцией была досада. Я надеялась, что мои изобретательность и мастерство впечатлят его. Но этого не произошло. Я чувствовала себя опустошённой и униженной перед моими сокурсниками. Я знала, что он прав и что я не чинила инструмент. А лишь включила и выключила его. Но всё же прошло 20 лет. После окончания докторантуры я ближе познакомилась с политическими проблемами студенческого городка на своей первой работе в университете. На повестке дня стоял феминизм. Я оказалась среди возмущённых и борющихся за свои права академических феминисток, которые яростно добивались справедливости. Я попыталась откопать в памяти обидный случай проявления сексизма. И вспомнила профессора Р. Моя вторая реакция: профессор Р сексистская свинья. Это было очевидно. А я стала жертвой мужского шовинизма. Какое вопиющее и высокомерное обесценивание достижений женщин. Переживал ли он хоть немного, что унизил меня? Ни секунды. Уверяю вас, мы хотели наказать этого злодея и напечатать его портрет на первой странице ежедневной студенческой газеты. Мне нравилось рассказывать эту историю людям, примеряя на себя роль жертвы. Все всегда внимательно слушали меня и сочувствовали моим страданиям. Прошло ещё 20 лет, и после изучения разных способов общения я вдруг увидела ситуацию в ином свете. Третья моя реакция. Профессор Р ответил мне обычным мужским подшучиванием. Мужчины часто подтрунивают друг на другом в разговорах. На самом деле, таким образом он обращался ко мне как к равной, предполагая, что я отвечу на его удар должным образом. Моя третья интерпретация ситуации была наиболее здравой, поскольку она соответствовала отношению профессора Р к студенткам. Он общался со мной в той манере, в которой обычно общался с мужчинами. Просто я неправильно всё поняла. Мораль истории в том, что стиль общения это ключевой момент для взаимопонимания. Различия в стилях и незнание манеры общения собеседника могут вызвать недопонимание. Вы наверняка замечали, что мужчины и женщины разговаривают по-разному, и эти различия велики. Мы не раз слышали отчаянные стоны по этому поводу. Мы считаем, что говорим на одном языке, но он звучит как один язык, но недоумеваем, почему мужчины и женщины так часто не могут понять друг друга. Манера общения мужчин и женщин всегда возвращает нас к проблеме, связанной с нашей биологической природой. Веками мужчины при общении друг с другом демонстрировали доминирование, в то время как женщины, разговаривая между собой, проявляли взаимную заботу и оберегали дружеские отношения. Эти различия в стилях общения часто и приводят к недопониманию между мужчинами и женщинами. Протокол и гармония, дуэль и дуэт. Различиям между мужской и женской речью посвящено немало исследований, в частности работа Дебора Танин. Дебора Танин профессор, автор более 10 книг по языкознанию и социологии. Таннин придумала термин гендерлект, чтобы описать различия между мужской и женской манерами общения. Нет правильный и неправильный, худший и лучший. Они просто разные. Общаясь друг с другом, мужчины обычно пытаются доказать своё превосходство. Они часто не соглашаются, подшучивают друг на другом и подкалывают друг друга. Кажется, мужчинам нравится бороться за статус, поэтому они занимают авторитетную или экспертную позицию, чтобы поставить себя выше других и чтобы никто не мог их перебить. Вы когда-нибудь слышали о снисходительном тоне? Беседы женщин заметно отличаются. Поскольку они стараются держаться на равных и не стремятся к лидерству в разговоре. Женщины испытывают глубокую потребность в налаживании связей. Они переживают о том, как их слова влияют на других, а также думают о построении и поддержании отношений. Они часто улыбаются и легко выражают дружелюбие и сочувствие. Биолингвист Джон Лок в книге Дуэты и дуэли: почему мужчины и женщины говорят настолько по-разному? Заострел внимание на причинах различий в мужском и женском общении. Он обнаружил, что цель речевого поведения мужчин и женщин влиять на людей своего пола. Древние биологические предрасположенности различались, потому что наши предки, мужчины и женщины, соревновались за нужные им вещи двумя принципиально разными способами. Это две отдельные эволюционные траектории. Главное правило мужского общения звучит так: Делай всё, чтобы казаться лучшим, самым сильным и умным, самым смелым и находчивым. Лок назвал этот стиль общения дуэлью. Женщины, наоборот, делают всё, чтобы сохранить гармонию в обществе. Они выступают дуэтом. Во время дуэта вы обмениваетесь чем-то очень личным мыслями и чувствами. И он возникает только при близком общении и обоюдном доверии собеседников. Точно так же и Таннен Обозначила мужской разговорный стиль как язык протоколов, а женский как язык гармонии. Основные различия связаны с доминированием у мужчин и поддержанием отношений у женщин. Представьте себе крест, где горизонтальная линия это женская линия равных отношений, а вертикальная склонность мужчин к господству. Таннен уверяет, что мы должны рассматривать общение между мужчинами и женщинами как межкультурное она советует помнить об этом, чтобы добиться взаимопонимания и избегать проблем. Дело в том, что мужчины и женщины развивают коммуникативные особенности, способствующие общению со своим полом, а не с противоположным. Общаясь друг с другом, мужчины и женщины разговаривают с людьми противоположного пола так же, как и с представителями своего. У них нет иного способа общения, которым они могли бы свободно пользоваться в беседах друг с другом. Недопонимание происходит из-за того, Что социум ожидает от нас поведения, которому эволюция нас не подготовила? Мужчины и женщины на работе. Что касается общения на работе, Танин заметила, что в тех профессиях, где руководящие должности испокон веков занимали мужчины, уже установлена своя норма отношений между мужчинами. Наймите на эту работу женщину, готовой общаться на равных и соревноваться за лидерские позиции. Как вы думаете? Что произойдёт дальше? Тут особо не нужно гадать, верно? Посмотрите на заголовки книг по саморазвитию в книжном магазине. Очень большая часть предназначена для женской аудитории. Что же интересного мы увидим в этих книгах? Все авторы пишут, что женщинам нужно поработать над тем, что они говорят, как они говорят и как они выглядят, когда говорят, в общем, над их навыками общения. Все авторы считают, что женщины должны совершенствовать себя, чтобы вписаться в компанию белых мужчин- натуралов. Никто, конечно, не пишет об этом прямо, но я умею читать между строк. Все книги написаны женщинами, в основном такими же кандидатами наук в области коммуникативных навыков, как и я. Около 95% исследований в одной из книг, которые я пролистала, были проведены женщинами. Остальные пять — ссылки на словарь Оксфордского. Ну или какой-нибудь исследовательский институт. Я не нашла ни одного мужского исследования. Мои выводы основаны лишь на одном случайном посещении магазина с полкой книг по саморазвитию, но что-то в этом есть. Кажется, проблемы женщин касаются только их. И если сформулировать в двух словах их главная трудность то, что они не разговаривают как мужчины. Мои консультации и работа подтверждают существование этой проблемы. Мои клиентки часто жалуются, что на работе их считают менее компетентными и надёжными, чем они есть на самом деле. Они обращаются ко мне, чтобы узнать, как повысить свой авторитет в глазах коллег. Поэтому я взяла интервью у 35 руководителей высшего уровня в Сан-Франциско. 30 мужчин и 5 женщин. И задала всем один вопрос: "Часто говорят, что женская манера общения причина, по которой они не занимают высшие должности в корпорациях?" Я разрабатываю курс развития навыков общения для женщин, занимающих высокие посты. Исходя из вашего опыта, как вы думаете, что я должна в него включить? Если коротко, то изучив многочисленные ответы, это был вопрос без вариантов ответов, я сделала следующие выводы. Мужчины считают проблемой то, что женская манера речи, в особенности голос, отличается от мужской. Мужчинам не нравится, когда женщины ведут себя как мужчины. Вот что Танин говорит о цене, которую женщины платят за несоответствие культурным ожиданиям. Если женщины говорят так же, как мужчины, ведут себя настойчиво и уверенно и рассказывают о своих заслугах, чтобы их оценили, они рискуют распугать всех вокруг. Если они не соответствуют ожиданиям социума, они не будут нравиться людям. И многие даже сочтут, что у них есть психологические проблемы. Комментарии женщин-руководителей подтвердили мой первый вывод. По их словам, когда женщина демонстрирует речевое поведение, которое считается женским, например, кричат от радости, восторженно взвизгивают и слишком много говорят, на них реагируют негативно. Проблема частоты голоса. Мужской голос обычно имеет частотный диапазон 80-180 колебаний в секунду, герц. Женский 165-255. Детский 250-400. Когда люди волнуются, их голосовые связки напрягаются сильнее и высота голоса повышается. Чтобы выразить презрение к этому речевому поведению, мужчина скажет: "Ты говоришь как женщина". Что может быть хуже? А если вы женщина и говорите на верхних частотах, вам могут сказать: "Вы говорите как ребёнок". Теперь вы знаете, что может быть хуже. Это безусловно не сыграет вам на руку в деловом и профессиональном мире. Проблема скорости речи. Часто я слышу жалобы, что молодые женщины говорят слишком быстро. Высокая скорость речи это ещё один признак волнения, делающий говорящего непривлекательным. Сначала мы должны научиться справляться с тревогой. Как-то ко мне привели девушку, которая готовилась к поступлению в университет. Слыша речь дочери, её родители понимали, что она разговаривает как ребёнок, и её речь не соответствует возрасту и статусу будущей студентки. Моя работа заключалась в том, чтобы помочь их дочери пересмотреть речевые привычки. Она не думала о высоте голоса, когда здоровалась с друзьями с излишним энтузиазмом, и прикрывала волнение с помощью интонации определённых слов. И какой-нибудь модной манеры общения. Например, начинала разговаривать как недалёкая девица, которую волнуют только тряпки и парни. Я. Со сверстниками вы привыкли общаться на понятном вам языке, чтобы вписываться в их группу. Это весело, помогает вам чувствовать себя своей в доску и даёт эмоциональную поддержку. Так разговаривать нормально, потому что вы играете дуэтом. Но это не лучшая манера общения для вашего будущего образа в академическом мире или в бизнесе. Она. Но я просто так разговариваю. Это настоящая я. Все так говорят. Я. Да, вы общаетесь так сейчас с определённой группой людей, но такая речь не характерна для молодой женщины, которой вы становитесь. Дальше я привела несколько примеров такого речевого поведения и попросила ее повторить их, специально немного утрировав. Божечки мои, я чуть не сдохла от радости, когда тебя увидела. Обожаю твою блузку, она офигенная. Почему я дала ей это упражнение? Потому что она не замечала, когда так разговаривала, и это упражнение помогло ей понять, в какие моменты она общается на этом языке. В итоге мы решили, что вместо привычных фраз она может говорить что-то вроде: "Очень рада тебя видеть. С нетерпением ждала этой встречи. Очень красивая блузка". Несколько советов женщинам, которые хотят изменить свою манеру общения и добиться успехов в карьере. Осознайте, в каких ситуациях вы разговариваете и ведёте себя как школьница. Возможно, вам трудно замечать такие моменты самостоятельно, поэтому подумайте о том, чтобы обратиться к профессиональному тренеру по технике речи. Женщины могут многого добиться в бизнесе и карьере. Не позволяйте речевым привычкам, тянущимся ещё со школы, помешать вам достичь этих высот. Люди могут разговаривать по-разному, в зависимости от того, с кем они общаются и какие интересы преследуют. Этот пункт немного сложнее. Общение между мужчиной и женщиной может иметь двойное дно. Обе стороны посылают свои сигналы, хотя и не всегда отдают себе в этом отчёт. Если вам что-то не нравится, прислушайтесь к интуиции. Ваше чутьё отлично работает ещё с древних времён. Если вы новичок в играх полов, Вы можете и не услышать удары тамтамов. При случае поделитесь подозрениями с более старшей по возрасту женщиной. А что насчёт мужчин? Мужчины. Знали ли вы, что причина многих ваших проблем в общении манера речи, приобретённая ещё в школе. Говорите низким голосом, медленно и не слишком много. Ваш низкий голос не всегда хорошо слышен в шумной обстановке, особенно в ресторане. Вы хотите, чтобы вас услышали, и напрягаете голосовые связки, но забываете об артикуляции. Большие сильные мужчины обычно не гонятся за выразительностью, поэтому их речь часто звучит неразборчиво. Подробнее о том, что можно сделать в этой ситуации, слушайте в главе 18. Мне кажется, совет не говорите слишком много, описывает ваше нежелание рассказывать о себе. Мужчины объясняют это нежелание тем, что, по их мнению, никому не интересно слушать о них, и их рассказы только всех утомляют. Но разве не этому посвящена вся книга? Попробуйте и посмотрите, что вам ответят окружающие. Просто из любопытства я ввела в поисковик запрос: "Как разговаривать с женщиной?" Вы догадываетесь, что я увидела? Миллионы страниц с советами по соблазнению. Когда же я написала: "Как разговаривать с мужчиной?" То обнаружила, что все советы для женщин посвящены умению произвести впечатление. В одной статье было сказано, что общаясь с мужчиной, я должна постоянно улыбаться и хихикать, строить из себя дурочку и играть со своими волосами, часто строить глазки, одного раза недостаточно, найти повод прикоснуться к мужчине. Я нашла ответы на свои вопросы, вышла из интернета и задумалась. Большинство моих клиенток хотели, чтобы мужчины уважали их И прислушивались к их мнению. Какой совет из вышеприведённых поможет им добиться уважения? Я подняла этот вопрос, поскольку не раз видела, как молодые женщины старательно пытаются говорить властно и грозно, а сами в это время теребят ожерелье, отбрасывают волосы назад и смотрят туманным взглядом. Как думаете, какие сигналы они тем самым посылают окружающим? Поэтому вот мой совет молодым женщинам. Если у вас есть консультант по карьере, который помогает вам добиваться профессионального роста, он подробно расскажет вам о серьёзном виде эмоциональности и агрессии. В то же время вы будете получать море советов, в первую очередь от представителей индустрии красоты о том, что вам надо всегда оставаться 18 восемнадцатилетней. Неважно, последуете вы таким рекомендациям или нет, просто имейте это в виду. А теперь мой совет молодым мужчинам. Помните, что главный навык из тех, что вы развиваете для будущего профессионального роста, умение вести праздную беседу. Никто другой не скажет вам об этом, поэтому мотайте на ус. Говоря обо всех этих проблемах общения, мы забываем, что мужчины и женщины нравятся друг другу такими, какие они есть, с их различиями, связанными с полом и всем остальным. Если нам удастся преодолеть разногласия, мы сможем наслаждаться связью, которую образуют наши различия. Прислушайтесь к звукам в комнате, где общаются много людей. Вы услышите гул голосов, в котором встречается женский визгливый смех и мужской заливистый хохот. Закройте глаза и просто слушайте биологическую симфонию человеческого голоса и то, как люди наслаждаются общением друг с другом. Этот неразборчивый, но дружелюбный гул есть непринуждённая беседа.